Глава 17. Мужчина, называвший себя Росомахой, разложил телефоны на столе перед собой. Их было четыре. И, представив, как эта сцена выглядела со стороны, он невольно чуть не рассмеялся, хоть и не имел особых причин для радости. Однако это уж слишком сильно напоминало эпизод какого-нибудь шпионского фильма. Например, о Джеймсе Бонде или с Томом Крузом в главной роли. И внезапно ему пришло в голову, что хотя их герои никогда не существовали в реальности, у него с ними было много общего. Ведь последние полгода он потратил на то, чтобы внедриться в АФА под чужим именем. Он вытащил батарейки из двух своих мобильников, разбил их экраны, сломал сим-карты и сунул все части в пакет, собираясь позднее выкинуть его в стоявший на улице контейнер. В крошечной однушке пахло сыростью. Это было офисное помещение с кроватью, кофеваркой, и канистрой с водой в углу. Пожалуй, ему стоило бы перебраться в складское помещение, снятое им в соседнем здании. Но он не имел ни малейшего желания делить его с Антоном, который лежал там на полу связанный. Однако запах мочи и плесени, доминировавшие на складе, были куда хуже затхлого воздуха, в лишенный окон и служившей ему временным пристанищем комнатушке. Ее главное достоинство состояло в том, что за ней невозможно было наблюдать. Даже если полиция знала, что эти коморки, расположенные в районе оптового рынка Стокгольма, сдают жильцам. Опять же, в случае облавы он сразу же узнал бы о ней. дом нелегальные мигранты заранее приготовили себе пути для бегства, и стоило им при малейшей опасности устремиться с первых этажей к выходам на крышу, они сразу предупредили бы его своим топотом. И он тогда... тоже присоединился бы к ним и исчез бы тем же путем. Он взвесил оставшиеся два мобильника на руке и пометил их, приклеив на один с тыльной стороны синюю ленту, а на другой — зеленую. Чтобы не ошибиться и не выдать себя, если кто-нибудь позвонит. Их номера не знал никто ни в СЭПО, ни в АФА. Синюю он использовал только для связи с движением, с датчанами из ульф с Скрытой Правдой и Кларой Рессель. Не сдержавшись, он тихо выругался про себя, вспомнив сейчас о ней. Она ведь на днях столкнулась с Лин столь, когда от нее всего-то требовалось прибраться в жилище Антона. Ей следовало сделать все тихо, не привлекая внимания к себе. Вместо этого приехала полиция, Лин отвезли в больницу, а эксперты наверняка нашли какие-то улики в квартире. Из-за чего ему самому пришлось срочно уйти в подполье, поскольку он опасался, что они могли вывести полицию на его след. Он повертел в руках зеленый телефон. Только три человека знали его номер. Он сам, его сестра и мать. Семья. Этот мобильник остался теперь единственной ниточкой, связывавшей его с ними. Он не мог больше видеть их. Риск был слишком велик. Из коридора послышалась музыка. Он раздраженно поднялся, подошел к двери, пощупал пальцами ленту, закрывавшую щель между ней и дверной коробкой, и, отмотав еще кусок от лежавшего на полу рулона, приклеил его сверху. Однако это не помогло. Звуки флейты, исполнявшие какую-то арабскую мелодию, все равно проникали в комнату. Он тяжело вздохнул и подумал, что это напоминало очередную проверку на прочность. По иронии судьбы, ему пришлось скрываться среди людей, чье присутствие в Швеции – Он считал неприемлемым и хотел, чтобы они исчезли из нее навсегда. Но одновременно та обстановка, в которой он сейчас оказался — тесное пространство, изоляция, действующий на нервы шум, темнота — закаляла, делала его сильней. Он сжег все мосты за собой, уничтожил следы. Для него не существовало пути назад. Сейчас, однако, он понял, сколь сильно заблуждался, считая, что избавившись от парочки человек сможет и дальше изображать активиста Афа. Он убил Ильву. А потом появился Антон. И даже если тот сейчас лежал связанный по рукам и ногам на складе в соседнем здании, он все равно представлял собой угрозу. Из разговора, состоявшегося сразу после того, как он привез Антона в багажнике своей машины с завода по производству углекислоты, выяснилось, что и другие члены их группы, Иван и Клаас, подозревали его. Антон тайно встречался с ними, и они обсуждали, как им действовать дальше. Ярость нахлынула на Росомаху. «Чёртовы притворщики! А как же все разговоры о солидарности и братстве?» В глубине души они ничем не отличались от него. Постоянно находились в состоянии войны против всех. Для любого своя рубашка всегда была ближе к телу. Собственная семья, родной народ, раса. Ему, похоже, доверяла только Эзге, его так называемая девушка. отныне ставшая бывшей, пусть она еще и не знала об этом. Бедная доверчивая девчонка, считавшая себя идеологически подкованной, ярой антифашисткой, которая в то же время не составляла труда обмануть с помощью доброго отношения, красивых слов, объятий и секса. В какой то мгновении он даже пожалел, что именно она сильно пострадала в доме в Тюресе. Он сам предлагал на роль жертвы Антона. или приверженца тактики черного блока Класса. Однако Эсги была частью того, от чего ему требовалось избавиться. Она сама сделала свой выбор, перейдя на сторону предателей народа. К тому же, даже будучи красивой, вполне могла сойти за одной из тех вновь прибывших, которые везде ходили в паранже, поскольку внешне напоминала мусульманку. Он собирался придушить ее подушкой в больнице, но ему так и не представился случай. Медсестры постоянно забегали в ее палату. В коридоре перестала играть музыка, но вместо нее через вентиляцию к нему начали проникать запахи пряностей, жареного чеснока и растительного масла. Еще одно испытание для его психики он сжал кулаки и дышал ртом, пытаясь спастись от вони. Кому-то другому предстояло перенять эстафету. Он завязал с убийствами. По крайней мере, пока. Они не могли являться самоцелью. Он же не был психопатом, серийным убийцей. По-настоящему имели значение только более серьезные вещи. Создание общественного мнения, медийная деятельность, финансовая поддержка политического преобразования Европы, совместная атака на всю сеть АФА. Все то, в чем хорошо разбирались датчане. Работа, где он считался важным винтиком. частью механизма, неустанно трудившегося для достижения конечной цели. Создание этнически гомогенных национальных государств, европейской, христианской, белой расы. То, что они вышли на его след, было лишь временной неудачей. Ничто не могло помешать их грандиозным планам. Борьба должна была продолжаться. Другие могли занять его место. В дверь постучали. Он замер от неожиданности, а потом подкрался к глазку. В коридоре не было ни души. Неужели какой-то чурка подшутил над ним? Затем он увидел маленькую девочку где-то от десяти лет, прямо под глазком, и приоткрыл дверь. Черная, как смоль, она посмотрела на него с широкой улыбкой, после чего сначала показала на свой рот, а затем вниз по коридору. Там вдалеке из-за одной из дверей выглядывала полная негритянка и махала ему рукой. и явно оттуда же доносился запах кухонного чада. Он покачал головой. Его терпение закончилось. Ему требовалось выйти на улицу. По крайней мере, пройтись вокруг дома, подышать свежим воздухом. Он натянуто улыбнулся ребенку. «I've already eaten. I'm on my way out, sorry. But yeah, thank you. Я уже поел, а сейчас мне надо идти, извини. Но спасибо тебе, английский». сказал он, и, задержав дыхание, быстро вернулся в свою комнату, сунул в карман оба рабочих мобильника, схватил пакет с остатками других телефонов и, протиснувшись мимо девочки, поспешил по коридору в другую сторону. Выйдя из дома, он постарался сразу забыть о ней, сфокусировавшись на том, чего ему удалось добиться. Никто не смог бы упрекнуть его ни в чем. Он был доволен собой. Внедрение получилось успешным. Он успел предотвратить атаки на несколько патриотических движений, с которыми Ульф А.С. сотрудничала в других странах, предупреждал их о планах левых экстремистов и периодически докладывал о становившихся известными ему стратегических замыслах врага. Не хотя он, конечно, не считал свой вклад в общее дело слишком большим, все равно с его помощью они чуть быстрее приближались к одной из своих главных целей – очернить и уничтожить АФА. Все данные, связанные с намерением антифашистов сорвать встречу националистов в Гетеборге, которые он переправил датчанам, должны были помочь им принять превентивные меры. И в конечном итоге подавить любое сопротивление. Правда, сейчас оставалась вероятность, что Лин Столь попытается вставлять им палки в колеса. Он уже отправил рапорт по этому поводу: послал его своим обоим работодателям. Даже если они не знали друг друга, все равно имели общий интерес. Оба хотели избавиться от левых экстремистов. В ближайшем будущем он собирался уступить место молодой гвардии, чтобы они продолжили борьбу. Сам же хотел уйти на покой. Жить обычной жизнью со своей сестрой и родней в Австрии. Пожалуй, заниматься волонтерской работой в австрийской партии «Свободы». Мать могла приехать позже, когда в Швеции все успокоится. Необходимый ей уход она точно так же могла получить и в другом месте. Вместе с людьми, одной с ней культуры и медсестрами, чью речь она бы понимала. Ему же осталось сделать лишь одно дело, прежде чем он оставит страну.